Как я уже рассказывал, три месяца назад я попал в дурную компанию. Это случается с человеком в двух случаях жизни. Когда он без гроша и когда он богат. Бывает, что и в самых законных делах наступает полоса невезения. На одном перекрестке дорог я свернул не туда, куда нужно, и по ошибке попал в городишко Пивайн. Мне не следовало отправляться туда, так как прошедшей весной я уже осаждал этот город и нанес ему большие повреждения. Я продал тамошним жителям на 600 долларов молодых фруктовых деревьев — грушевых, сливовых, вишневых, персиковых. С тех пор жители города не переставали глядеть на дорогу, поджидая, не пройду ли я по этой дороге опять. А я, не подозревая ни о чем, еду по главной улице, доезжаю до аптекарского магазина «Хрустальный дворец» и только тогда замечаю, что мы оба попали в засаду. Я и мой сивый конек Билл. Жители Пивайна схватили Билла под узцы и завели со мной разговор, имеющий ближайшее отношение к теме о фруктовых деревьях. Двое-трое из представителей города просунули мне сквозь проймы жилета «Постромки» и повели меня по своим фруктовым садам. Вся беда была в том, что их деревья не хотели соответствовать тем надписям, которые были начертаны на привязанных к ним дощечках. Большинство из них оказались грушей-дичком и терновником, но были и липы, и небольшие дубки. Единственное дерево, которое сулило принести хоть какой-нибудь плод, был молоденький вергинский тополек, на котором выросло хорошее осиное гнездо и половина старого лифчика. Жители довели нашу бесплодную прогулку до самой окраины города, потом конфисковали у меня в счет долга все мои деньги и золотые часы, а Билла и тележку оставили у себя в качестве заложников. Они заявили, что в ту самую минуту, как на их терновом кусте вырастут июньские персики, Я могу вернуться и получить свои вещи назад. Потом они сняли с меня по струмке и ткнули пальцем по направлению к скалистым горам. И я опустился крупной рысью к непроходимым лесам и полноводным рекам. Когда я пришел в себя, оказалось, что я шагаю по шпалам железной дороги Арканзас-Техас к какому-то неведомому городу. Жители Пивайна Не оставили мне ничего, только немного жевательной смолы, и это спасло мне жизнь. Сел я на груду шпал, откусил кусок смолы и стал собирать свои мысли и силы. Вдруг мимо проносится скорый товарный поезд. Подъехав к городу, он чуть-чуть замедляет ход, и вот из вагона вылетает какой-то черный узел, катится 20 шагов в тучи пыли, а потом встает на ноги и начинает выплевывать полужирный уголь вместе с междометиями. Передо мной оказался молодой человек, круглолицый, одетый для путешествия в спальном купе, а не в товарном вагоне, и с самой веселой улыбкой, какую когда-либо видели на таком грязном лице. «Выпали?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает он, — соскочил. Прибыл к месту своего назначения. «Какой то город?» Я еще не посмотрел по карте, говорю я, я и сам прибыл сюда за пять минут до вас. Как по-вашему, ничего, городок? Не очень-то мягкий, отвечает он и ощупывает свою руку. Как будто здесь вот это плечо, а впрочем, нет, все в порядке. Он нагибается, чтобы стряхнуть пыльцы со штанов, и из кармана у него выскакивает хорошенькая девятивершковая стальная отмычка. Он поднимает ее и глядит на меня с опаской, а потом ухмыляется и протягивает мне руку. «Брат», — говорит он, — «прими мой сердечный привет. Не тебя ли я видел на юге Миссури прошлым летом, когда ты занимался продажей цветного песочка по полдоллара за чайную ложку и уверял, что стоит только всыпать его в лампу, и керосин никогда не взорвется. Керосин и вправду никогда не взрывается, отвечаю я. Взрывается только газ. Тем не менее, я жму ему руку. Мое имя Билл Бассетт, говорит он, и если ты не сочтешь хвостовством мою профессиональную гордость, то я скажу тебе, что сейчас ты имел удовольствие познакомиться с одним из лучших взломщиков, какие когда-либо ступали резиновой подошвой на почву, орошаемую рекой Миссисипи. Хорошо. Уселись мы с этим бассетом рядом на шпалы и стали хвастаться друг перед другом, как и подобает художникам, работающим по одной специальности. Оказалось, что и он без гроша, так что мы с ним живо сошлись. Он объяснил мне, почему самый талантливый взломщик бывает по временам принужден путешествовать в товарном вагоне. В Литл-Рокке чуть не выдала его изменница горничная, ему пришлось бежать, сломя голову. «Такое уж у меня ремесло», — объяснял мне билбасс «Для того, чтобы оно имело успех, я вынужден обрабатывать плойеные чепчики. Покажи мне домик, где есть ценные вещи и смазливая горничные и можешь быть уверен, что серебро будет расплавлено и сплавлено, а я буду пить шато до да поплевывать в салфетку трюфелями». Полиция же будет уверять, что кражу совершил кто-нибудь из своих, ибо племянник старухи-хозяйки преподает закон Божий. Сперва я оказываю некоторое давление на девушку, а потом уже, когда девушка пускает меня в дом, на замочные скважины при помощи воска. Но эта литл-рокская горничная подвела меня. Она увидела, как я катаюсь на трамвае с другой девицей, и в ту же ночь, когда она должна была впустить меня в дом, Закрыла дверь на замок. — А у меня заготовлены ключи для дверей второго этажа. — Да, сэр, она оказалась Далилой. Из дальнейшего выяснилось, что Билл все же пытался пустить в ход свою отмычку, но девушка разразилась целой руладой бравурных звуков, вроде тех, которые испускают борзятники, и Биллу пришлось перепрыгивать через все заборы по дороге к вокзалу. Багажа у него не было, поэтому его всячески пытались не пустить на вокзал, но он все-таки вскочил в отходивший товарный поезд. «Ну-с», сказал Билл Бассетт, когда мы обменялись мемуарами о минувших деньках, «а теперь мне охота поесть. Не похоже, чтобы весь город был заперт на французский замок. Что, если мы учиним небольшое злодейство и добудем себе мелочишки на карманные расходы?» «Ты, вероятно, не догадался захватить с собой какого-нибудь снадобья для ращения волос или позолоченных часовых цепочек или других каких-нибудь запрещенных товаров, которые мы могли бы всучить здешним олухом?» «Нет», — говорю я, — «все осталось у меня вместе с чемоданом в пивойне. И серьги с патагонскими бриллиантами, и незолотые брошки. Там они и останутся, покуда на тополях не вырастут японские сливы, и не наводнят собой весь рынок. А рассчитывать на это трудно, разве что мы пригласим в помощники Лютера Бербанка. «Ну, что же делать?» — отвечает Бас. «Поищем других путей. Может быть, когда стемнеет, я выпрошу у какой-нибудь дамочки шпильку и попробую с помощью этой шпильки взломать сейф пастушеско-фермерского банка». Во время нашей беседы к станции подходит пассажирский поезд. Из вагона выскакивает какой-то мужчина в цилиндре, выскакивает не с той стороны, откуда все люди, а с другой, и бежит в припрыжку по путям прямо к нам. Маленький, толстенький, длинноносый, с крысиными глазками, но платье на нем дорогое, в руке саквояж, который он несет так осторожно, как будто там яйца или железнодорожные акции. Он прошел мимо нас по шпалам, словно и не заметил, что поблизости город. «Идем», — говорит бил и встает с места. «Куда?» — спрашиваю я. «Как куда?» — говорит бил «Или ты забыл, что ты в пустыне, и что у тебя перед глазами сию минуту посыпалась манна? Или ты не слышишь, как ворон шумит крыльями? Эх ты, Илья Пророк!» Мы догнали незнакомого мужчину на опушке леса, И так как место было безлюдное, а солнце уже закатилось, никто не видел, как мы остановили его. Билл снял с него цилиндр, погладил его рукавом и снова надел незнакомцу на голову. «Что это значит, сэр?» — спрашивает незнакомец. «Когда я носил цилиндр, — отвечает Билл, — и испытывал какое-нибудь затруднение, я всегда снимал свой цилиндр и гладил его рукавом». Теперь цилиндра у меня нет, и приходится пользоваться вашим. Я в таком затруднении, что даже не знаю, с чего мне начать, как объяснить вам, по какой причине мы обеспокоили вас. И потому не лучше ли будет, если мы для первого знакомства пощупаем ваши карманы? Билл тщательно обшарил все карманы приезжего, и на лице у него выразилось отвращение. — Часов! — — И тех нет, — сказал он. — Как же вам не стыдно, вы, истукан алибастровый, разодет, как первый лакей в ресторане, а денег не больше, чем у какого-нибудь графа. Нет даже мелочи на трамвай. И куда вы девали билет? Приезжий отвечает, что при нем действительно нет никаких ценных вещей, но Бассет берет у него из рук саквояж, в саквояже оказываются носки, воротнички и какая-то газетная вырезка. Бил внимательно читает газетную вырезку, а потом протягивает приезжему руку. «Брат», — говорит он, — «прими мой сердечный привет. Позволь принести тебе извинения, друзей. Я Билл Бассетт, громила. Мистер Питерс, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Альфредом Э. Риксом. Пожмите друг другу руки». Потом Билл снова обращается к приезжему и говорит... Мистер Питерс по своей профессии занимает среднее место между мною и вами в деле преступления и порока. Он всегда дает какой-нибудь товар за те деньги, которые получает. Очень рад познакомиться с вами, мистер Рикс, с вами и с мистером Питерсом. Это первый раз мне случается присутствовать на таком пленарном заседании Национального Синода Акул, где представлены все три ремесла – грабительство, жульничество – и банковое дело. Пожалуйста, мистер Питерс, рассмотрите верительные грамоты мистера Рикса. В газетной вырезке, которую вручил мне Билл Бассет, этот Рикс был изображен во весь рост. Газета была чикагской, и каждая строчка заключала проклятие по адресу Рикса. Из нее я усмотрел, что вышеназванный Рикс — Разделил на участки те области штата Флорида, которые находятся глубоко под водой, и продавал эти участки простодушным людям в своей роскошно обставленной конторе в Чикаго. После того, как он собрал что-то около ста тысяч долларов, один из тех пронырливых и беспокойных покупателей, которые всегда готовы чинить неприятности, я знал таких, которые проверяли купленные у меня золотые часы кислотой. Один из этой шайки Прайдох совершил по удешевленному тарифу экскурсию на купленный им участок. Посмотреть, а не требуется ли там починить забор, а, кстати, закупить к торжеству лимонов для предпраздничной торговли. Он прихватил с собой землемеры, чтобы тот установил окончательные границы его участка. Подъезжают они к берегу и видят, что имение Райская долина, столь прославленная в газетных рекламах, находится на дне озера Окичоби. Участок этого человека был на глубине 36 футов, и, кроме того, аллигаторы и щуки так давно сделали на него заявку, что тягаться с ними было бы трудновато. Естественно, владелец участка вернулся в Чикаго и устроил Альфреду Эриксу такую жаркую погоду, какая бывает в те дни, когда бюро погоды предскажет мороз. Рикс пытался отвести обвинения как голословные, однако аллигаторы оставались фактом. Вскоре обо всем этом деле появились статейки в газетах, и Риксу пришлось экстренно бежать из своего дома по пожарной лестнице. Власти успели заявить, о чем следует в банк, где он держал свои сбережения, и пришлось ему удирать, в чем был, захватив только носки да дюжину крахмальных воротничков сороковой номер. Случайно в бумажнике у него завалялся бланк на бесплатный проезд по железной дороге, и с помощью его он доехал до города в пустыне, где и свалился на меня с белым Бассеттом, как Илья Третий, только без всякого ворона. А между тем, Альфред Эрикс через несколько минут начинает хныкать, что он голоден, и клятвенно заверяет, что денег у него не цента даже на приобретение пищи. Пользуясь параболами и силлогизмами, мы могли бы сказать, что мы трое представляли труд, торговлю и капитал. Но когда у торговли нет капитала, операции удаются плохо. А когда у капитала нет денег, тогда начинается полный застой по части бифштексов и лука. Человек с отмычкой понял это. «Братья-разбойники, — говорит бил Бассет, — никогда еще я не покидал своего товарища в беде. Мне сдается, что в том лесочке имеется квартира без мебели. Переселимся туда и будем ждать, чтобы стало темнее». В роще действительно виднелась пустая лачуга, и мы втроём отправились туда. Наступает вечер. Билл Бассет велит нам сидеть смирно, а сам уходит на полчаса. Вскоре он возвращается, неся с собой ломки хлеба, свиную грудинку и пироги. — Позаимствовал на ферме на Уошита-авеню, — объясняет он. — Ешь, пей и веселись. Взошла полная луна и осветила нашу лачугу.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 а также кусок белого кастильского мыла ценою в 2 доллара, нарезанный на мелкие. — А где у тебя два доллара, — прерывает меня Билл Бассетт? Бесполезно было спорить с этим вором. — Нет, — продолжает он, — оба беспомощные младенцы. Капитал закрыл свою контору, и торговля спустила шторы. Оба вы только и ждете, чтобы явился труд. — Труд.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 Возвращается наш труженик, расталкивает риксы и приглашает нас подвинуться к тому месту лачуги, где луна сияет ярче всего. Потом он раскладывает на полу пять пачек по тысяче долларов каждое и начинает кудахтать над ними, как курица над яйцами. «Теперь я могу рассказать вам кое-что про этот городишко», — говорит он. «Называется он Рокки Спрингс». И в нем строится масонский храм, а кандидата в мэра от демократов, скорее всего, посадит в лужу другой кандидат, популист. А жена судьи Такера болела плевритом, но теперь ей лучше. Пришлось побеседовать на все эти лилипутские темы, прежде чем получить хоть один сифон из источника сведений, которые мне были нужны. Так вот, в городишке имеется банк под названием «Институт верного дровосека и бережливого пахаря». Вчера вечером, когда этот институт закрылся, в нем было двадцать тысячи долларов. А сегодня утром, когда он откроется, в нем будет всего восемнадцать тысяч серебряной монетой. Вот почему я не принес вам больше. Так-то, капиталы торговля. Ну, что вы теперь скажете? «Мой молодой друг», — говорит Альфред Эрикс, воздевая руки горе, — «Неужели вы ограбили этот банк? Ай-яй-яй!» «Вряд ли это можно назвать грабежом», — отвечает Бассет. «Грабеж» — слишком грубое слово. «Вся моя работа была в том, чтобы выяснить, на какой улице находится банк. Город такой тихий, что я, стоя на углу... Слышал, как тикает секретный механизм сейфа. Вправо на 45, влево два раза на 80, вправо на 60, влево на 15. Так явственно, словно это капитан университетской футбольной команды отдает распоряжение своим молодцам. Но дети, говорит Бассет, в этом городе встают рано. Еще до зари все жители на ногах. Я спрашивал их, почему они не спят дольше. Они объяснили, что к этому времени у них готов завтрак. Ну теперь не пора ли сматывать удочки? Ансамбль распадается, я готов финансировать вас. Сколько вам нужно? говорит ты, капитан. Мой юный и милый друг, говорит этот суслик Альфред Эрикс, став на задние лапки, а передними подбрасывая орешки. У меня есть друзья в Денвере, которые готовы мне помочь. Если бы у меня было 100 долларов, я бы... Бассетт развязывает пачку денег и швыряет Риксу пять бумажек по 20 долларов. «А тебе, торговля, сколько надо?» — говорит он, обращаясь ко мне. «Спрячь свои деньги, труд!» — говорю я. «Я никогда еще не эксплуатировал честного труженика. Доллары, которые я добываю, всегда принадлежат простофилим и олухам. Им они не нужны, и только жгут им карманы». Когда я стою на улице и продаю за 3 доллара какому-нибудь щенку массивное золотое кольцо с бриллиантом я зарабатываю на этом деле 2 доллара и 60 центов ну а он разве я не знаю что он хочет подарить его какой-нибудь девушке и получить от нее столько будто кольцо стоит не меньше двадца5 долларов чистого дохода у него 122 кто же больше наживается я или он А когда ты за пятьдесят центов продаешь бедной женщине щепотку песка, чтобы предохранить ее лампу от взрыва, в какую сумму ты исчисляешь ее воловой доход? песок не забудь, стоит 40 центов тонна. «Пойми», — сказал я, — «я учу ее хорошенько чистить лампу и вовремя подливать керосину. Если она исполнит мой совет, лампа не взорвется». Когда у нее есть песок, она знает наверняка, что взрыва не будет, и одной заботы у нее меньше. Это своего рода христианская наука в промышленности. Женщина платит пятьдесят центов и разом ублаготворяет и Рокфеллера, и миссис Эдди. Это не всякий умеет одновременно дать заработать этим двум золотым близнецам. Альфред Эрикс чуть не лижет сапоги у Билла Бассета. «Мой юный, мой милый друг, — говорит он, — никогда я не забуду вашей щедрости, награди вас Господь, но, умоляю вас, прекратите свои преступления и вступите на путь добродетели!» «Ах ты, мышь несчастная, — говорит Билл, — прячься в свою норку и помалкивай. Для меня все ваши догмы и принципы все равно, что предсмертные слова велосипедного насоса. «Что дала вам ваша высоконравственная система грабежа?» «Нужду и нищету. Даже брат Питерс, которому так нравится осквернять искусство воровства теориями торговли и промышленности, и тот оказался банкротом. Брат Питерс, — обращается он снова ко мне, — «Лучше бы ты взял у меня несколько долларов. Сделай одолжение, пожалуйста». Я снова говорю Биллу Бассету, чтобы он спрятал свои деньги в карман, — Я никогда не разделял того уважения к краже со взломом, которое питают к ней некоторые. Я никогда не брал с людей деньги даром, всегда давал им что-нибудь взамен. Маленький, пустяшный сувенир, хотя бы для того, чтобы научить их не попадаться вторично. Альфред Эрикс снова кланяется в ноги Беллу Бассету и желает нам счастливо оставаться, Он говорит, что достанет на какой-нибудь ферме лошадей и доедет до следующей станции оттуда поездом в Денвер. Прям дышать стало легче, когда этот жалкий червяк наконец уполз. Не человек, а позор для всякой индустриальной профессии. К чему привели все его грандиозные планы и шикарные конторы, не мог даже честно заработать себе на хлеб, Оказался в долгу у незнакомого и, может быть, беспринципного громилы. Я был рад, что он уходит, хотя мне было жаль его немного, так как я знал, что он человек конченый. Что может сделать такой человек, не имея для начала больших капиталов? Он был беспомощен, как черепаха, опрокинутая на спину. У него не хватило бы хитрости выманить грошовый грифель у маленькой девочки.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 и стал искать, где бы ему купить мебель и две-три картинки на стену. В тот же самый вечер я побывал у моего учителя Монти Силвера, и он, познакомившись с моим коммерческим планом, выдал мне взаимообразно 200 долларов. Во всем городе был только один магазин, где продавались игральные карты, я пошел туда и скупил все колоды, какие только были в магазине. На следующее утро, чуть только магазин открылся, я принес все колоды назад. Я сказал, что мой компаньон передумал и не дает мне денег на открытие горного дома, так что эти колоды мне не нужны. Хозяин магазина согласился взять их назад за полцены. Да, да, да, на этой комбинации я потерял 75 долларов. Но карты недаром пролежали у меня всю ночь. Всю ночь я корпел над ними и ставил крапинки на каждую карту. Это был пруд. А потом в дело вмешалась коммерция, и хлеб, который я отпустил по водам, начал возвращаться ко мне в виде сладких пудингов с винной подливкой. Конечно, когда у Бассета открылся притон, я первый пришел туда. Бассету пришлось купить те самые колоды, которые были разрисованы мною, потому что других во всем городе не было, а я знал затылок каждой карты гораздо лучше, чем знаю свой собственный, когда парикмакер показывает мне при помощи двух зеркал, какую он мне сделал прическу. Когда игра кончилась, у меня оказалось пять тысяч... да еще несколько долларов мелочи, а у Билла Бассета только и осталось, что вандерлюст, тяга к странствованиям, как говорят немцы, да черная кошка, которую он купил на счастье. Когда я уходил, он пожал мне руку. «Братец Питерс», — сказал он мне, — «я не имею призвания к бизнесу, я создан для черной работы». Когда знаменитый взломщик пробует перековать свою отмычку на безмен, он поступает немудро. А в карты играешь ты ловко, везет тебе, как утопленнику. Живи себе с миром. Прощай. И больше я не видел Била Бассета. Ну и как же, Джефф, сказал я, когда решил, что мой искатель приключений кончил. Надеюсь, вы изберегли ваши деньги.